Глава шестьдесят шестая После того, как увели Кэрро, её родители тоже покинули замок. Риволден был холоден, а Торна всё-таки не удержалась. Она вдруг развернулась у кареты и подошла к нам. «Я не ожидала, что ваша семья так поступит с нами. Но будьте уверены, расплата не заставит себя ждать. Вы отобрали у меня то, что далось мне очень непросто. Я...» Гортензия расплакалась и отвернулась. Бедная женщина до сих пор не могла поверить в происходящее. Но Леон не стал слушать угрозы Торны и прервал ее. «Вы еще смеете угрожать моей семье?» — рявкнул он, и я вздрогнула, услышав, как в его голосе зазвенела сталь. «Вас встречали в этом доме как родных, но это исчадие ада принесло сюда мерзость. Она покусилась на жизни людей, живущих здесь, на семью. Убирайтесь и больше не попадайтесь мне на глаза ридганда Никогда». Торна вся пылала от гнева, но ответить герцогу не посмела. Она бросила на меня страшный, полный ненависти взгляд и пошла к экипажу. «Я не могу поверить в то, что произошло», — прошептала свекровь и промокнула глаза. «Это ужасно, ужасно. Как вы могли скрывать от меня всё, что случилось?» «Если бы вы всё знали, смогли бы сдержаться, матушка?» Леон повернулся к ней и нахмурился. «Смогли бы держать себя в руках, зная, что вашу дочь собираются убить?» «Нет. Наверное, нет», — прошептала она и обняла сначала сына, а потом меня. «Так хорошо, когда вся семья вместе, что все невзгоды позади». В этом я, конечно, сомневалась, но расстраивать её своими предположениями не стала. А вот слова Торны плотно засели у меня в голове. «Вы отобрали у меня то, что далось мне очень непросто». Что она хотела этим сказать? «Матушка, а разве Торна тяжело рожала Кэролайн?» «Или, возможно, у них с Риволденом не получалось зачать?» — спросила я у Гортензии. «Вы помните, какие слова она произнесла?» «Ничего подобного я не знаю». Свекровь даже растерялась. «Мы некоторое время не общались после случая со служанкой, а потом, когда родилась Лаванда, я узнала, что Торна тоже произвела на свет девочку. Они прожили с риволданом пять лет, прежде чем появилась Кэролайн». Я ничего не сказала, но внутри меня снова зашевелилось странное чувство. Присутствие тайны не давало мне покоя, и я хотела разгадать всё, что скрывали в себе неприступные стены замка Аргайл. «Прошу прощения, дама, но я вынужден прервать вашу занимательную беседу», раздался голос герцога. «Мне бы хотелось навестить сестру. Насколько я понимаю, её недомогание не игра?» Врач исключил отравление. «Со всеми этими событиями я совершенно позабыла о беременной Элле». Пришло время рассказать Леону о настоящей причине её недомогания, и я решительно сказала «Нам нужно поговорить, это срочно». Гортензия испуганно охнула, и Леон прищурился. «Есть что-то ещё, чего я не знаю?» «Давайте пройдём в кабинет. Я бы не хотела, чтобы нас кто-то слышал», — предложила я, и он кивнул. «Ну что ж, пойдёмте в кабинет». Стояла глубокая ночь, но спать не хотелось совершенно. Моя бедная психика перенесла столько всего за несколько часов, что я сомневалась, смогу ли вообще уснуть. Герцог устроился за столом и уставился на нас внимательным взглядом. «Я готов выслушать вас, герцогиня. Любой кошмар из ваших уст». Но оказалось, что он был не готов. «Что?» — взрывел Леон, как только я сказала о беременности Эллы. «Она ждёт ребёнка?» «Тише, дорогой, я прошу тебя!» взмолилась гортензия пугаясь его гнева леон нужно успокоиться успокоиться он с такой силой ударил по столу, что стоящие на нем предметы посыпались на пол. вы предлагаете мне успокоиться ваша дочь навлекла позор на нашу голову на мою голову я правитель этих земель на нашу семью смотрят как например чести и благородство о боги я сверну ей шею прямо сейчас герцог вышел за стола и я бросилась к нему. «Выслушай меня, дай мне одну минуту». Сначала я подумала, что он оттолкнет меня, но Леон остановился и, еле сдерживая ярость, сказал «одна минута». «Вы счастливы?» — спросила я, глядя ему в глаза. «Вы счастливы со мной?» «Какое это имеет отношение к тому, что произошло?» ледяным тоном поинтересовался он. «Самое прямое, ответьте». «Да, я счастлив с вами». Его ноздри затрепетали, а скулы напряглись. Дальше. Тогда почему вы отказываете в счастье другим? Неужели Элла не имеет права жить с любимым человеком лишь потому, что она женщина? Потому что её судьбой распоряжаются все, кроме неё самой? Я старалась говорить спокойно, но внутри всё клокотало от эмоций. Вы можете себе представить нашу жизнь, если бы у меня не было чувств к вам. Холодные ночи, отвращение во взгляде, отчуждение, растущее с каждым днём. Вот на что вы обрекаете свою сестру. «Да, Элла поступила дурно, но она шла за любовью, понимаете?» «Скажу вам честно, я поступила бы так же. Урвать этот кусочек счастья, чтобы он грел меня теплом всю оставшуюся жизнь. Холодную и лишённую смысла. Не уподобляйтесь тем, кто ломает женщин, иначе как вы станете наслаждаться своим счастьем, зная, что уничтожили душу своей собственной сестры?» «Уходите», — герцог отвернулся от меня. «Я хочу побыть один». Я больше не произнесла ни слова, и мы с Гортензией покинули кабинет. «То, что ты сказала, Рианон!» Она всхлипнула и обняла меня прямо в коридоре. «У меня всё перевернулось внутри. Какая же ты смелая и мудрая женщина! Надеюсь, Леон примет правильное решение. Я буду молиться об этом». «Он поступит правильно, я в этом уверена», — ответила я, знаю, что так и будет. «Идите спать, матушка. На вас и так много свалилось за этот вечер». Мы попрощались и разошлись по комнатам. Мистя спал, свернувшись на кровати пушистым клубочком, а я села в кресло у окна и, откинув голову на высокое сиденье, засмотрелась на две луны, окружённые сказочным ореолом. Уснула я под утро, когда на горизонте стало светлеть небо, а в парке запел соловей. Мне ничего не снилось, и было такое ощущение, что я провалилась в тёмную яму, наполненную ватой. Но когда моё тело взмыло вверх... Я испуганно вскрикнула и, распахнув глаза, увидела мужа. Он нёс меня на руках к кровати, и я моментально расслабилась. «Разве можно спать в такой неудобной позе?» Леон поцеловал меня в висок. «У тебя будет болеть всё тело». «Ничего, это не страшно», — я улыбнулась ему. «Главное, что ты пришёл». Герцог положил меня на кровать и прилёг рядом. «Я хочу завтра поговорить с этим молодым повесой. Пусть просят руки Эллы». «Спасибо тебе!» Я схватила его лицо двумя руками и принялась целовать, куда придётся. «Ты самый лучший муж на свете!» «Вы всегда поражаете меня своими эмоциями и поступками», засмеялся он, но тут же стал серьёзным. «Но они должны понести наказание. Раз Элла так любит Клари, а вы выразили возмущение, что я готов сломать её женскую душу, то, думаю, будет честным, если они станут жить на достатке мужа. Я не стану брать их расходы на себя». Пусть она терпит лишения, как и положено верной жене. Ведь дело в любви, а не в деньгах. Так рян он. Именно так. Я не собиралась сдаваться. Но тогда у Эллы не будет повода винить нас в её несчастливой жизни. Она выбрала свою судьбу сама. Посмотрим, как она запоёт через год. Герцог усмехнулся. Что ж, это и будет уроком. Но ты мог бы снова взять Клари на службу? Осторожно предложила я. И тогда парень сможет сам обеспечивать свою семью. Я подумаю. Леон принялся целовать мою шею. Но потом, герцогиня, потом».